Глава вторая. Шаг вперёд. Птицы и пчёлы. Примите темп природы. Её секрет в терпении. Ральф Уолдо Эмерсон. У меня есть 10 минут. За это время мне надо расслабиться. Чтобы не думать о времени, я установила таймер. Села на мягкую подушку, скрестила ноги, положив руки на колени ладонями вверх, закрыла глаза. Так, надо сосредоточиться. Вдохнуть, выдохнуть. Ни о чем не думать. Я приоткрыла глаз, чтобы посмотреть на таймер. Прошло 30 секунд. О боже, как трудно уделять время себе. У меня есть муж, шестеро детей, две собаки и три лошади. Многие годы моей жизни прошли в тумане семейных дел. У меня практически никогда не было времени на отдых. Когда дети, наконец, выпорхнули из гнезда, я ушла на пенсию с основной работой и подумала, теперь можно уделить немного времени себе. Я люблю составлять списки дел и рисовать хитроумные мотивирующие еженедельники. Поэтому я хорошо подготовилась к отдыху. Возможностей была уйма. Йога, медитация, спа-процедуры, физические упражнения, общение с друзьями. Я была полна решимости найти то, что действительно наполнит мою душу. Главное все правильно спланировать. Первый я попробовала и бросила медитацию. Мне так и не удалось до конца понять, как можно на какое-то время отключить свой разум. Казалось, я просто жду, когда можно будет закончить. Затем я попробовала устраивать чайпитие. Сама идея столь утонченного времяпрепровождения приводила меня в восторг. Я уже представляла, как мы с подругой потягиваем чай из тонких чашек и жуем крошечные бутерброды. Но дальше фантазии дело так и не зашло. У меня есть нарядный чайный сервиз, который я ни разу в жизни не использовала. И полка в кладовой – полные упаковок с чаем. При этом я все равно предпочитаю кофе. Дальше я решительно вычеркнула из своего списка желаний что-либо похожее на спа. Часы, проведенные с маской на лице, не кажутся мне чем-то соблазнительным. Я люблю быть продуктивной. Спорт и без того всегда был в моей жизни. Но, раз уж настало время заняться собой всерьез, я попыталась поставить себе новые цели и увеличила нагрузки. Через неделю тренировки стали больше походить на пытку. Однако, несмотря ни на что, я не сдавалась. И чем больше экспериментов, нацеленных на то, чтобы уделять больше времени себе я проводила, тем меньше мне нравилась вся эта затея. Возможно, я просто не способна на релаксацию, и именно поэтому всякий раз изо всех сил тяну время, прежде чем начать делать что-либо полезное. Я корила себя за то, что трачу впустую драгоценные часы, играя на крыльце с собаками или наблюдая, как толстые шмели кружат над цветами в моем саду. В такие моменты время как будто останавливалось. Проходило целое утро, а я этого даже не замечала. Я наслаждалась будничной жизнью птиц и насекомых и сменной времен года. Мать природа рождалась и умирала в своем вечном цикле. По сравнению с этим мои эгоцентричные человеческие хлопоты казались таким пустяком. Я больше не хотела что-то улучшать или исправлять. Может быть, эксперты неправильно трактуют идею времени для себя, и в результате мы слишком много думаем о том, как и что именно мы делаем, вместо того, чтобы радоваться ничтожности простого бытия. Не стоит рассматривать жизнь как пустоту. Колебания между действиями. Иногда гораздо умнее просто принять без времени. Я только что любовалась малиновкой, которая грела свои распростертые крылья на полуденном солнце. Она закрыла глаза, словно пыталась сполна прочувствовать момент. Потом она улетела. А я подумала примерно следующее: можно ли считать Те несколько минут, которые я провела в наблюдении за маленькой птичкой, потерянными. Или наоборот. Я была счастлива, потому что в это время вообще не вспоминала о себе. Отдых сильно переоценен, если приходится напрягаться, чтобы вписать его в свое расписание. Пока мы на уроке йоги растягиваем мышцы и встаем босыми ногами на пол, За дверью танцуют земные богатства. Списки дел не заменяют искусство быть. Кэт Готлип